День 192, суббота. Утро – самое важное время. Именно от того, как ты его начнешь, зависит весь последующий день, а иногда и вся последующая жизнь. Может быть, именно потому я так рано и встаю, чтобы проанализировать итоги прошедшего дня и принять решение, как действовать дальше. Конечно же, руководству мы ничего не сообщили. Пятница. Последний рабочий день, кому они нужны, лишние проблемы. С Андреем надо было что-то решать, и я снова прокручиваю в голове разговор на обратном пути. Пока мы ехали домой, какое-то время играла музыка, и от этого в голову не лезли никакие мысли. Было как-то тихо и спокойно. Но когда мы уже уехали в город, Андрей решительно прикрутил ручку звука. «Ты понимаешь, какой нам выпал шанс?» Мне кажется, что шансов у тебя никаких. Да ты не понял. У нас появился шанс изучить процесс изменения психики и выяснить механизм возникновения дождевого поведения. А мне кажется, тебе необходимо провести гемодиализ. Мы последние шесть месяцев изучали осадки. Ты понимаешь, что мы столько раз провели химические анализы, сколько за последние сто лет никто не сделал? И что мы нашли? Ничего, с грустью констатирую я. Именно. А что это значит? Это значит, либо у нас нет оборудования для обнаружения необходимых веществ, либо дождевая вода ни при чем. Наши тест-системы в виде растений не работают, и даже аквариум с дождевой водой, в которой мы запустили гупышек, не дал никаких результатов. Словно бы эта вода не несет никакой угрозы, а раз мы не знаем, с чем боремся... Нужно изучить объект, который подвергается действию фактора, и установить поэтапно возникновение девиантного поведения. С учетом темпов, которыми растет число зараженных, уже наше поведение считается девиантным. Так может, пришло время взять испытуемого и проверить, как идет развитие заболевания? Ты же сам видел, что никакой симптоматики нет. Человек не кашляет. Не чихает, просто начинает говорить о дожде. Мы получили уникальный шанс, которым грех не воспользоваться. Я буду вести дневник наблюдений, в который буду записывать все изменения, происходящие со мной. Ну, и что в итоге? Я верю, что ты поймешь, как это работает. Сыной потери лучшего друга? Ты же понимаешь, что у всего есть цена. Сколько еще продержатся те, кто не подвергся общему безумию? Один месяц. Может быть, два, три? А ты, я знаю, найдешь ответ, как и почему дождь меняет людей. Ты же видишь, во что превратились большинство. Это с виду в них ничего не поменялось, только внешне они нормальные и здоровые, но ты же заметил, что чем их больше, тем увереннее и наглее они становятся, тем больше силы и власти находятся в их руках, и они диктуют условия другим. Помнишь, о чем мы с тобой говорили, когда ехали на площадку? Мы много о чем говорили а единственной оставшейся в мире свободе человека. Плейлист? Да. Так вот, я хочу, чтобы у тебя, у меня, у других было что-то еще, кроме этого плейлиста. И еще одно. Об этом я могу попросить только тебя. Когда закончится трансформация, пожалуйста, сделай так, чтобы я перестал жить. Не надо сжигать мосты, если есть возможность их сохранить. Может быть, когда-нибудь такой мостик спасет твою жизнь. Не хочу быть улиткой-янтаркой. Обещаешь мне? Как я могу такое обещать? Очень просто. Лучше умереть свободным человеком, чем жить безвольным червяком. Я знаю, это сложное решение, и ты сделаешь все, чтобы повернуть процесс вспять, но... Если поймешь, что вернуться назад нельзя, пожалуйста, сделай то, о чем я тебя прошу, и пообещай мне, что выполнишь это вопреки всему. В его глазах была такая просьба, которую я еще никогда не видел. Словно умирающий в муках, он просил прервать его и без того затянувшееся существование. «Обещаю», — ответил я. Андрей вздохнул с облегчением, И ничего подобного я раньше за ним никогда не замечал. Андрей прав. За нас уже все кто-то решил. И теперь главный вопрос заключается в том, как мы примем последствия этого решения. Сможем использовать во благо других или будем отсиживаться в окопах? В мессенджере я написал Андрею «Эксперимент начался». Оставайся сегодня дома. работа действительно было очень много. Да и к тому же ни на кого из наших коллег нельзя было положиться. Надо сказать, так было и раньше, еще до того, как они изменились под воздействием дождя. В общем, в наше время становится все труднее найти квалифицированных сотрудников, и именно поэтому приходится все делать нам двоим. Наш заведующий Сергей Иванович все прекрасно понимает и от того разрешает нам задерживаться в лаборатории допоздна, хотя по технике безопасности это запрещено. А мы, в свою очередь, делаем работу за весь штат в 20 человек согласно нашему госзаданию и, конечно же, изучаем дождь. Изучение дождя – это плейлист в наших научных исследованиях. Обычный день сотрудника лаборатории начинается с кофе. Без кофе рабочий день получается бессмысленным и пустым. Дальше начинается рутина. Слава богу, я выбил нам ставку инженера, на которую устроилась особо невысоких интеллектуальных способностей, но даже ее можно использовать. Она занимается тем, на что раньше каждый день у меня уходило не менее двух часов, а именно заполнением журнала заявок на ремонтно-техническое обслуживание помещений. Суть этой работы заключается в утреннем обходе всех помещений и фиксации течей или каких-то иных поломок по каждому кабинету. Еще один журнал, требующий внимания сотрудницы, касается работы особо ценного оборудования. В него вносится время ее начала и окончания. Впрочем, сегодня не такой день, и мне предстоит исследование на 20 площадках города, по которой мы проводим мониторинг листовой диагностики азота, а также оцениваем степень зараженности растений грибковыми инфекциями. Из-за непрекращающихся дождей грибковые инфекции, которые и до этого составляли до 80% болезней, стали бесспорными лидерами. Наша задача заключается в ранней диагностике и предупреждении вспышек инфекции у растений города вот и приходится Каждую субботу делать объезды. Город хорошо платит, а мы совершаем полезную общественную работу, ведь львиная доля средств уходит на амортизацию помещений, оборудования, используемого нашей лабораторией. Работу приходится делать по выходным по одной простой причине. В результате проведенных исследований будет подготовлен научный отчет по мониторингу зеленых насаждений, а мы получим премию. Но, судя по претензиям, предъявляемым нашими заказчиками, это будут не самые легкие деньги. Я уже давно обратил внимание на то, что чем проще поначалу кажется работа, тем сложнее она становится в исполнении. Но вернемся к тому, почему мы трудимся по выходным и в нерабочее время. Дополнительные деньги, даже несмотря на то, что часть их уходит в бюджет нашего НИИ, можно зарабатывать только в свободное от работы время. Ибо, как сказал наш бухгалтер, получается двойная оплата. А трудовая инспекция не спит и только и ждет, как бы выписать штраф, а это для организации, как вы сами понимаете, не хухры-мухры. Вот и приходится нам впахивать без выходных и проходных. Но я не жалуюсь. Мне нравится моя работа. Нравится узнавать что-то новое. Жаль только, из-за всех этих проектов не получается заниматься тем, что особенно интересно. но Как всегда, во всем можно найти плюсы. Работа помогает мне отвлечься и... Мой сегодняшний день начался с похода в гараж. Машина не самая часто используемая мной средство передвижения. Честно сказать, и сам не знаю, почему ее купил. Были деньги, а решил, что нужна машина. А как купил, оказалось, что особо она и не нужна. На работу меня довозит Андрей, обратно тоже он. По работе мы, опять-таки, на его авто мотаемся. В общем, машина моя большую часть отдыхает в гараже. Но вот пришли черные времена, и мне приходится вернуться в ряды автолюбителей. Гараж недалеко от дома. Наверное, нет ничего приятнее похода в него. Если дома тебя ждет жена, но я разведен... И поэтому испытать в полной мере радость от такой свободы у меня не получается. Да и дорога под дождем, скажем честно, еще то удовольствие. Винтовой замок на гаражные двери открылся без проблем. Поскольку езжу я нечасто, сигнализация, как правило, отключена, чтобы не разряжать аккумулятор. Двигатель, застоявшийся без работы, завелся с возмущением, но после того, как масло растеклось по внутренним поверхностям, заработал чище и тише. Я проверил уровень жидкости в омывателе. На сегодня должно было хватить. Время дождя выдвигает новые автомобильные правила. Несмотря на высокую температуру за бортом, пришлось включить кондиционер и поставить на обдув стекол, чтобы не запотевали. Вывернув автомобиль из гаража, я выскочил из машины, чтобы закрыть ворота, и выронил телефон, который, словно бы подчиняясь непреложному закону неприятностей, упал именно в лужу. Я обтер его и выключил. На сегодняшний день, судя по всему, я остался без связи. На часах в автомобиле было семь. Времена года и время стали какими-то условными понятиями, превратив все в нескончаемый, дождливый и оттого крайне печальный день. Раньше мне нравился дождь. Я любил слушать звук капель, любил спокойствие, которое возникало в воздухе, А сейчас все превратилось в бесконечный отрезок времени. Дни стали вязкими, тусклыми, безрадостными, а ночи настолько холодными и одинокими, что хотелось выть. Мастерская по ремонту телефонов должна была открыться только после десяти, так что я успевал сделать две, а может быть и три площадки по городу. К десяти я успел уже выпить американо, съесть шаверму, что заметно улучшило мое настроение, омраченное вчерашним происшествием. Вместо предполагаемых двух площадок все же успел сделать три. Конечно, без Андрея процесс шел медленней, но я нашел выход из ситуации. Полученные данные я надиктовывал на диктофон, который купил когда-то именно для таких случаев. Телефон пообещали реанимировать к вечеру, а я поехал по остальным площадкам. Время, когда ты занят, тянется незаметно. Площадки были разбросаны по всему городу, но благодаря тому, что сегодня была суббота, пробок на дорогах не было, и я достаточно быстро менял локации. К пяти получилось объехать только двенадцать, но это, это было даже больше, чем я предполагал. Я расплатился с мастером, сел в машину, включил телефон. На меня обрушился водопад непринятых звонков, сообщений в различных мессенджерах «Как будто бы люди думали, что если я не беру телефон, то, возможно, отвечу по другому каналу, также привязанному к аппарату». Звонил Андрей. Три непринятых вызова. Звонила Ольга, жена Андрея. Семь. Ненамного опередил жену друга шеф. Передо мной встала дилемма, кому перезвонить. Шеф, несмотря на все его недостатки, но ну, а у кого их нет, никогда не звонит после работы или в выходные если только это не что-то экстраординарное. В то же время Ольга вообще никогда мне не звонила, хотя ее номер и был записан в моей телефонной книге. Можно было бы углубиться в воспоминания о том, почему так получилось, но это совсем другая история, о которой, может быть, я когда-нибудь и расскажу. Я набрал Ольгу. И, как почему-то всегда бывает в таких вот случаях, она не ответила. Но не успел я нажать на кнопку завершения звонка, как телефон ожил. «Андрей в больнице! Он мне все рассказал!» Срывающимся голосом, в котором явно чувствовалась паника, сообщила Оля. «Оля, успокойтесь. Что именно рассказал Андрей? Он рассказал, что попал под дождь. Почему попало он, не вы? Все из-за вас. А теперь он в больнице!» Я понял, что что-то случилось. Что-то, от чего правда в виде попадания под дождь оказалось меньшим злом. «Что случилось с Андреем? Расскажите по порядку». Утром он проснулся, как обычно, сказал мне, что сегодня никуда не поедет, потому что хочет побыть со мной. А к обеду началось. Тошнота, рвота, диарея, боль вверху живота. Потом его вроде отпустило... Но через полчаса кожа стала сине-черного цвета. Я предложила вызвать скорую, но он отказался и начал звонить вам. Но вы были недоступны. Потом он зачем-то полез в интернет. А потом... Потом началась рвота с кровью. И тогда он сказал мне, что вчера попал под сильный дождь, без защитной одежды. И надо вызывать скорую. А затем потерял сознание. Последние слова она произнесла так тихо, что я еле расслышал их, а затем... Затем начала всхлипывать. Если Андрей решил сказать, что он попал под дождь, значит понял, что произошло. Симптомы, видимо, подходили под какой-то другой диагноз, и он смог его самостоятельно диагностировать, а раз смог он, значит смогу и я. Что, кроме дождя... Могло вызвать такие признаки, ведь ничего другого не было. Да нет же было, он ведь упал в пруд, отстойник, значит, у него могло быть отравление. Отчего больше всего в водах отстойника, как не железо? Значит, он понял, что у него симптомы не от попадания под дождь, да и откуда было взяться таким симптомам, ведь все трансформации поведения проходили совершенно безболезненно. Это было единственное правильное решение – скрыть падение в отстойник и сделать вид, что все симптомы связаны с дождем. Ему, скорее всего, все же сделают что-то типа гемодиализа, а значит, и эффект дождя не проявится. Эксперимент провалился, но, с другой стороны, я не потеряю друга. В какой он больнице? Его забрали во вторую городскую. «Сейчас я позвоню своему знакомому врачу и все уточню. Перезвоню, как все узнаю. Держитесь, Ольга!» и я набрал Пашу. Паша работал во второй городской анестезиологом, и, конечно же, через него можно было узнать все подробности госпитализации Андрея. Мы познакомились с ним на подготовительном отделении при университете и, несмотря на разные факультеты, как-то сдружились». Конечно, со временем мы все больше отдалялись, но старались не терять некогда возникшую дружескую связь. Павел среднего роста, заостренным носом, глубоко посаженными глазами. От этого нос выглядит еще больше, однако квадратные очки, которые он носит, снижают этот контраст. Говорит Паша, немного растягивая слова и в нос, отчего кажется, что ты смотришь старый американский фильм с гундосым переводчиком. «Паша...» «У аппарата?» «Ты сегодня на работе?» «Да, дежурю». «Слушай, тут такое дело. К вам сегодня по поскорее привезли Андрея Петровича Шмелева». А, «Да, был такой». «Ты не в курсе, где он, что с ним?» «Да, вроде как отравление. Перед тем, как впасть в кому, сказал, что под дождь попал». «Так он что, в коме?» «Да». «Почистили его уже, вроде отошел». Плазмоферез сделали. Откапали, стал отходить. телевизиончики уже здесь, снимают его. Звездой станет, как мужик без волос. Угу. Так что, плазмоферез помог? Видимо, да. А в какой палате он лежит? В отдельной. Никого к тебе пока не пускают, мало ли, чем он там от дождя заразился. Ммм, ну спасибо тебе, Паш. Как всегда, помог я положил трубку перезвонил ольге успокоил ее и сказал что жизнь андрея в руках самых лучших а состояние настолько хорошее, что есть шанс скоро выписаться из больницы она вроде успокоилась а вот я несмотря на вполне убедительные доводы паши почему то заволновался сильнее перезвонил шефу и успокоил его а затем завел машину и поехал домой и пока я ехал Играла песня. Дождь выстроил стены воды. Он запер двери в домах. Он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать. Дышать во всю грудь. Но я боялся забыть. Боялся уснуть. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх. Я брал молнии в горсть. Там, где вода, Рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги. Идет дождь. Будто впервые хохотал гром. Он захлебнулся в словах. Он рвал ставни с окон, а я все видел. Я небу смотрел в глаза. Все очень просто. Просто гроза. Константин Кинчев. А я думал о том, что день... Работа и дождь, а еще эта история с Андреем высосали все мои силы, так что мне хотелось просто доехать, помыться и завалиться в кровать. Перед входом в подъезд меня остановила старушка с первого этажа. В каждом подъезде есть такие дотошные. Она поинтересовалась, буду ли я завтра на собрании. «Какое собрание?» «Ну вот же, на доске объявлений повесили!» Я так устал, что не хотел ни во что вникать, но и проигнорировать обращение соседки не мог. Во сколько и по поводу чего будет собрание? Как вы не в курсе? Ну, вот так. Много работы. Совершенно потерялся в жизни подъезда. Завтра к десяти приедет губернатор. Будем проводить собрание по поводу детской площадки. А что с ней не так и почему такими вопросами занимается губернатор? «Так вот и я, про протош. Это все Маринка с пятого этажа. Сама себя назначила старшей по дому, сама нигде не работает, бегает по всем инстанциям, только воду мутит». «Так что не так-то с площадкой?» «У Маринкиного мужа машина. Так вот, когда он приезжает, на стоянке мест нет. Вот она и решила, что стоянку надо расширить». У нас же школа художественная, напротив. И родители, когда детей забирают в стоянку-то, и занимают. А площадка детская близко к дороге сделана. И ее, дескать, переносить надо. А на месте площадки стоянку делать под шлагбаум. Ну, вот такой у нее проект. Понятно. Так, получается, уже все решили? Нет. Многие против. Вот, послушаем, что губернатор решит. Так что, придешь? По работе смотреть надо. У меня коллега в больнице, так что я один остался. А а что случилось? Под дождь попал. Ой, что ж он не предостерегся? Ну вот, вышло так. Ну ничего, дождь он всех разделит. Ничего ты тут не изменишь. Да уж. Я кивнул и вошел в подъезд. Поднялся на второй этаж, открыл дверь, повесил сушиться одежду, включил колонку. Горячая вода начала наполнять ванну. Как же хорошо быть дома. День, полный забот и волнений, подходил к концу, а мне почему-то было мучительно больно и стыдно за то, что не я упал в воду.